Двенадцатое октября тысяча девятьсот семьдесят третьего снова один известный гуру пришел встретиться с ним. Мы сидели в красиво огороженном саду, зеленый газон был в хорошем состоянии, на нем росли розы, душистый горошек, ярко желтые ноготки и другие цветы восточного севера. Ограды и деревья защищали от шума немногих проезжавших в автомашин. Воздух был полон аромата множества цветов. Вечером из потайного убежища под деревом обычно выходила семья шакалов. Они вырыли большую нору, где мать прятала троих щенков. Они выглядели здоровыми, и вскоре после захода солнца мать выходила с ними, держать ближе к деревьям. За домом складывались кухонные отходы, и в более поздние часы шакалы отправлялись туда. Здесь жила также семья мангустов. Каждый вечер мать с розовым носом. и длинным толстым хвостом выходила из своей норы. За ней шли друг за другом два малыша, стараясь держаться поближе к ограде. Они тоже уходили за дом кухня, где иногда оставляли для них корм. Благодаря им в саду не было змей. Их пути, кажется, никогда не пересекались с путями шакалов, но если они встречались, то как будто не замечали друг друга. Гуру за несколько дней сообщил о своем желании сделать визит. Он прибыл, а несколько позже в Вереницей последовали его ученики. Они, как обычно, прикасались к его стопам в знак глубокого уважения. Они хотели прикоснуться также к стопам другого человека, но он этого не позволил. Он сказал им, что это унизительно, однако традиции и надежды на небесное блаженство были в них слишком сильны. Гуру не захотел войти в дом, так как он дал обет никогда не входить в дома женатых людей. В то утро небо было ярко голубым, и тени были длинными. Вы отрицаете, что в угуру, но вы гуру всех гуру. Я следил за вами с вашей юности, и то, что вы говорите, истина, которую лишь немногие смогут понять, а для множества остальных мы необходимы, иначе они сбились бы с правильного пути. Наш авторитет спасает неразумных, мы толкователя. Нам был дан наш опыт, мы знаем. Традиция – это защита, она служит опытом. Лишь очень немногие могут держаться в одиночестве и воспринимать обнаженную реальность. Вы относитесь к тем, кто имеет на себе благословение, но нам приходится идти столпой, петь ее песни, читать цветы и имена, окроплять святой водой, что не означает, что мы совершенные лицемеры. Люди нуждаются в помощи. и мы здесь для того, чтобы ее оказывать. В чем заключается, если мне будет позволено спросить, переживание этой абсолютной реальности?» Ученики все еще продолжали подходить и уходили, не проявив интереса к беседе, равнодушные к тому, что их окружало, красоте цветка и дерева. Некоторые из них сидели на траве и слушали, надеясь, что они не будут слишком потревожены. У человека есть недовольство культурой, в которую он воспитан. Реальность не то, что может быть переживаемо. К ней нет пути и не существует слов, которые могли бы обозначить ее. Она не то, что можно искать и находить. Если человек ищет и находит, это означает, что его ум искажен. Само слово истина не есть истина. Описание не является тем, что оно описывает. Древние поведали о своих переживаниях, о своем блаженстве в медитации, о своем сверхсознании, о своей священной реальности. Да будет позволено спросить, должен ли человек оставаться в стороне от всего этого, в стороне от их высокого примера. Любой авторитет в медитации сам по себе есть ее отрицание. Театральному знанию, представлением, примером в медитации нет места. Полное исключение медитирующего, переживающего, мыслящего, вот самая суть медитации. Эта свобода есть повседневное действие медитация. Наблюдающий это прошлое, его основа является время, его мысли, образы, тени, связанные со временем. Знание это время. И свобода от знания, от известного, есть расцвет медитации. Не существует никакой системы и стало быть не может быть никакого указания в отношении истинностей или красоты медитации. Следовать другому, его примеру, его слову, значит изгонять истину. Только в зеркале отношения вы видите то, что есть. Видящий есть видимое. Беспорядок, который приносит добродетель, медитация и бесконечные притязания других не имеют ни малейшего значения. Они абсолютно неуместны. Истина не имеет традиции. Она не может быть воспринята от другого. На солнце аромат душистого горошка был очень сильным.